Призрак японского золота Пока в Европе энтузиасты ищут следы нацистского золота, на другом конце света в Юго-Восточной Азии ведутся не менее интересные поиски японского золота, легенды о котором рассказывают на Филиппинах и Тайване, в Индонезии и Вьетнаме. Имя легендарного японского генерала Томаюки Ямоситы, прозванного Тигром Малайи со времен Второй мировой войны прочно связано с загадочным кладом Емаситы, вот уже полвека будоражащим воображение искателей приключений. Его звали Тигром Малайи за коварство и агрессивность, проявленные при оккупации британских колоний в Индокитае. Емасита – чья блестящая операция по захвату Сингапура вошла в военные учебники, в годы войны был фактическим правителем всех захваченных Японией территорий Юго-Восточной Азии. Огромный поток реквизированных японцами сокровищ из буддийских монастырей, подвалов сингапурских торговых контор и гонконгских банков Лавок филиппинских торговцев, сокровищниц брунейских и малайских правителей стекался в подвалы форта Сантьяго в Маниле на Филиппинах, где располагался штаб генерала Ямоситы. Отсюда сокровища должны быть отправлены в Токио. В конце войны Ямосита был командующим императорскими силами на Филиппинах. Помимо значительного количества золота, поступившего из Японии Для нужд филиппинского гарнизона в распоряжении Ямасита находились награбленные на оккупированных территориях золото и драгоценности, которые уже ожидали отправки в Японию, когда американцы внезапно высадились на Филиппинах и поддерживаемые отрядами филиппинских повстанцев начали стремительно наступать на Манилу. Эвакуировать сокровища уже не было возможности, и Ямасита приказал спрятать награбленные на захваченных территориях запасы золота и других драгоценностей всего на сумму от 20 до 100 миллиардов долларов. Сокровища были укрыты примерно в 170 местах на всей территории Филиппин. Часть золота была размещена в специально сооруженных для этой цели глубоких шахтах в труднодоступных районах Филиппин. Принимавшие участие в захоронении сокровищ военнопленные и местные рабочие были расстреляны. С той поры сокровища Ямаситы стали голубой мечтой тысяч кладоискателей, которые вот уже полвека с завидной целеустремлённостью прочёсывают джунгли Филиппин. И хотя время от времени звучат голоса скептиков, реальность не дает однозначного ответа на загадку японского генерала. К тому же нашелся живой свидетель тех дней, 84-летний, бывший майор военной разведки императорской армии микио Мацунобе, который, по его словам, сам закапывал ценности в джунглях под огнем наступавших американских войск. Мацунобе утверждает, что не менее 10 тысяч золотых монет весом 35,3 грамма каждая, были доставлены им лично в конце войны из Японии в распоряжение генералы Тамаюки Ямаситы. Однако сразу же после этого американцы высадились на острове Лусон, что помешало потратить привезенные деньги. Командование отступавших японских войск приказало частично закопать золото в районе города Багио, частично распределила по отдельным подразделениям. Во время отчаянных, безнадежных последних боев японцы пытались прятать эти монеты в скалах, в наспех отрытых ямах. По мнению отставного майора, уже после войны многие мелкие самодельные клады, зарытые в последние дни боев, были найдены американцами и местными жителями. Сам Моцунобе – Еще в 50-х годах пытался отыскать золото, однако потерпел неудачу, поскольку плохо помнил место, где оно было закопано. По мнению Мацунобе, золото генерала Ямаситы действительно было спрятано японской армией на Филиппинах, однако его было несравнимо меньше, чем утверждают поклонники этой захватывающей легенды. Всего, полагает бывший майор, японцы могли спрятать на Филиппинах от двух до 6 тонн золота. В 1988 году в полузасыпанных подземных ходах под старинной крепостью Форт Сантьяго в Маниле, где в годы войны располагался штаб императорских войск, работала группа кладоискателей во главе с отставным офицером американских частей особого назначения «Зеленые береты» Чарльзом Макдугалдом. Как утверждал МакДугалд, в подземельях форта Ямасита приказал спрятать часть находившегося под его контролем золота на сумму до 7 миллиардов долларов. Однако поиски закончились неудачно. Внезапный обвал заживо похоронил в подземных лабиринтах крепости двух искателей сокровищ. Некоторый свет на судьбу сокровищ Ямаситы пролили интервью вдовы бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и нескольких в прошлом высокопоставленных чиновников администрации Маркоса. Как рассказал в одном из интервью бывший губернатор провинции Кирино Орландо Дулай, на протяжении всего периода правления Маркоса под непосредственным контролем президента велись интенсивные поиски кладов Ямоситы, И за 20 лет своего правления Маркосу удалось обнаружить около трети всех запрятанных сокровищ. В обстановке сверхсекретности золото и ценности вывозились за рубеж, где поступали наличные счета Маркоса в иностранных банках. Этим объясняется феноменальное богатство семьи Маркос. Дулай утверждает, что в начале 70-х годов самолично видел, как извлеченные из тайника драгоценности, среди которых были золотые слитки, драгоценные камни и золотые статуэтки Будды, были извлечены из шахты и погружены на три грузовика. Извлекались сокровища в основном ночью под охраной филиппинских военнослужащих и под надзором нескольких японцев, офицеров, императорской армии, отметил бывший губернатор. По его словам, Маркос иногда лично присутствовал при извлечении кладов. Вдова Маркоса Эмельда прямо заявляла, что золото Ямоситы – источник огромного состояния ее семьи. По ее словам, Фердинанд Маркос наткнулся на захоронение сокровищ еще в конце войны, когда руководил партизанским отрядом действовавшим в глухом горном районе Филиппин. Еще до своего избрания на пост президента Маркос занимался бизнесом с драгоценностями, но держал свои дела в секрете, поскольку размеры найденных им сокровищ были астрономическими. Бывшая первая леди Филиппин рассказала, что когда она впервые обнаружила в доме золотые слитки, то приняла их за какие-то кирпичи. Слитки были покрыты слоем свинца и выбросила их на помойку. Она сообщила также, что Маркас хранил золото в тайниках, устроенных в стенах его дома. Однако филиппинские власти скептически отнеслись к рассказам Эмельды. Они посчитали, что вдова Маркоса просто попыталась таким образом с помощью таинственного золота объяснить происхождение семейного состояния и отвести предъявленные ей обвинения в том, что в течение 20 лет она помогала покойному супругу искать сокровища в государственной казне. Судебные власти Филиппин давно обвиняют семейство Маркос в расхищении государственных средств на сумму около 5 миллиардов долларов. По мнению главного прокурора Филиппин, Франсиско Чавеса миф о сокровищах Ямоситы используется только для того, чтобы скрыть совершенно явный случай коррупции и мошенничества против филиппинского народа. Между тем, следы золота Ямоситы всплыли в Нью-Йорке. Летом 91-го года окружной апелляционный суд Манхэттена принял к производству иск гражданина Филиппин Роджера Роксоса к холдинговым компаниям в Нью-Йорке, принадлежавшим покойному филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. Истец требовал выплатить ему возмещение за сокровища, отобранные у него при правлении Маркоса. По словам Роксоса, подручные диктатора отняли найденную им в 1971 году большую статую Будды из чистого золота. Он утверждает, что статуя являлась частью обнаруженного им клада золотых слитков и драгоценных камней, награбленных и спрятанных японскими военными во время оккупации Филиппин в ходе Второй мировой войны. Оказавшись в тюрьме, Рокса с под пытками рассказал, где находится клад. На вырученные от его продажи средства супруги Маркос скупили в Нью-Йорке и Европе Несколько компаний, владеющих недвижимостью. Так клад Ямаситы найден? Скорее всего, да, но не весь. Напомним, что золото японского генерала было размещено более чем в 170 точках на всей территории Филиппин и вряд ли все тайные хранилища удалось обнаружить. Поиски клада Ямаситы продолжаются и периодически продолжаются появляются сведения о новых находках. Впрочем, не все они подтверждаются. Последний всплеск интереса к сокровищам Ямоситы случился в феврале 1995 -го года. Как сообщили информационное агентство на севере Филиппин, в 500 километрах от Манилы, в море на 20-метровой глубине, был обнаружен упакованный в пластик Огромный полусферический слиток платины весом около двух тонн. Сообщение вызвало панику на международном рынке драгоценных металлов. Резко пошли вниз цены на биржах в Нью-Йорке и Гонконге. Однако вскоре выяснилось, что паника была преждевременной. Экспертиза показала, что платина составляет всего около 5 миллионных процента от общего веса загадочной полусферы, и на филиппинском рынке металлолома за нее можно выручить лишь 500 долларов. Как предполагают эксперты, это всего-навсего подводная часть причала. Странную железку обнаружил в море и принял ее за платину некий японец, именующий себя сыном соратника генерала Ямоситы. Он возглавлял одну из многочисленных команд кладоискателей, охотящихся за сокровищами Ямоситы. Однако в группе кладоискателей начались распри из-за находки и загадочную полусферу забрал себе один филиппинский бизнесмен, не пожелавший делиться с товарищами. Оскорбленный японец донес на коллегу в Национальное бюро расследований «Филиппин», которое конфисковало находку и передала ее на экспертизу. Именно заявление директора НБР Эпимако Веласко вызвало ажиотаж на биржах. Несмотря на отрицательный результат экспертизы, на Филиппинах поговаривали, что это всего-навсего ловкий ход, предпринятый Национальным бюро расследований Филиппин, чтобы сбить интерес к кладу ямоситы и не будоражить ситуацию на биржах. Как бы то ни было, в истории с золотом тигра Малайи по-прежнему нет никакой ясности. Но не только Филиппины привлекают искателей японского золота. Интенсивные поиски сокровищ, награбленных японскими оккупантами в странах Юго-Восточной Азии в годы Второй мировой войны, ведутся и на островах Ару, что в восточной части Индонезийского архипелага. Как полагают, именно там незадолго до капитуляции Японии были спрятаны несметные богатства, в том числе золотые слитки, бриллианты и украшения из драгоценных камней и металлов на миллионы долларов, которые командование японских оккупационных войск рассчитывало использовать в будущем для закупок оружия. Группы охотников за сокровищами ведут поиски ценностей с использованием современной электронной аппаратуры. Однако пока нет никаких свидетельств о том, что сокровища найдены. Кладоискатели давно и безуспешно ведут поиски золотой статуи японского императора времен Второй мировой войны на острове Серам, расположенном в группе Малукских островов на востоке Индонезийского архипелага. Полагают, что статуя использовалась во время религиозных ритуалов для поднятия боевого духа японских оккупационных войск, которые были сосредоточены на острове Серам для вторжения в Австралию. В 90 году искателем сокровищ удалось обнаружить один из ходов в потайной тоннель, где по некоторым данным, золотая статуя императора была спрятана незадолго до капитуляции Японии. Однако раскопки были прерваны, так как оползень завалил вход в туннель. Несомненно, что легенды о японском золоте имеют под собой реальную почву, и какие-то находки, очевидно, были сделаны. Поэтому поток кладоискателей, обшаривающих леса и горы индонезийских и филиппинских островов, не иссекает. Время от времени мир облетает очередная «сенсация» в кавычках. Лопается, как мыльный пузырь, и снова вокруг поисков японского золота наступает тишина. До следующей сенсации!